Sound Sound Project Серия 8 Гипноз Продолжение Ага. Ага. Вообще, конечно, уже пора. Да. А то не сказали, типа, записываете, а потом зададите свои вопросы. Когда потом? Привет. Привет, девчонки. Привет. А мы уже подумали, что ты передумал завтракать. Я? Да когда такое было? А когда-то налупенился. А, так это давно было. И уже стало архивом в моей памяти. Быстро же ты всё забываешь. Не всё. А только то, что мне не нужно. Ты давай завтракай, а то вдруг не успеешь. Успею. Без меня ничего не начнётся. Да и, собственно, без любого из нас. Наверное, ты прав. Кстати, Это что вчера такое было? Кто-то понял, что происходило после того, как мы выпили из стаканов. Ну и вырубились. Хм, а ты, значит, не помнишь? Помню, но я первый задал вопрос. Ну, что касается меня, то я всё помню. Ну, каждую мелочь. Даже как мне надоел твой плач, Макс. Я помню. Если честно, мне тоже Вот это я не понял. Что за плач? Макс. Ты был ребёнком? Да ну на хрен. Да. Я всё время орал. Ну, в смысле, очень громко плакал. А ты Джен всё время ржала. Я думал, у тебя истерика будет от смеха. Во-во. Это точно. И ещё тебе от силы года 2 было. Да ладно. Правда, что ли? Да-да, Джейм. Я знала, что это ты, но для меня ты была маленькой девочкой. Хмм, mm, точно, точно. И всё время смеялась. Кейт, а ты постоянно что-то бубнила себе под нос. Как будто бы во что-то играла сама с собой. Да, я тебе пыталась сказать, что ты маленькая девочка. А ты на каком-то тарабарском детском языке мурлыкала сама себе под нос. Круто. Мы все видели друг друга детьми. А сами себя видели нормальными? Хорошо хоть не описались. <хорошо>, дурак. А может и описались. Никто же этого не знает. Ну, что касается меня, я вроде сухой был. Конечно, столько реветь. Всю жидкость выплёкал. Ой, ну хватит уже, а? Не смешно. А, кстати. Интересно, что сегодня будет? Если опять дети, то нах. Кит. специально для тебя постараюсь держать себе в руках. Ого, догадливый. Сам офигел. Внимание, участники проекта. Объявление. Внимание, всем участникам через полчаса собраться в комнате 7С. Повторяю, всем участникам в 10:30 собраться в комнате 7С. Ну что, идёмте? Вы идёте? Я ещё кофе хочу. Идём, Джейн. Всем доброе утро. Как спалось? Как никогда замечательно. Спасибо. Действительно спалось очень хорошо. А ты, Макс? Как ты спал после сеанса? Я? А что я? Нормально, как все. Вырубился и, и всё. Да? Ну и отлично. Ну что ж, продолжим наше исследование. Всё точно так же, как вчера. Стаканы с раствором у вас с левой стороны. Подстройте электроприводом ваше кресло, если кому-то было не очень комфортно вчера. И давайте приступать. Слушайте. А сегодня вкус другой. Сегодня вроде как мята или что-то типа того. Очень похоже, но еще немного лайма и... Да, как не лист. Как-то свежо. Ну, в смысле, освежает. Пока раствор начинает действовать, я расскажу вам о сегодняшнем сеансе. Раствор, который вы сейчас пьете, отличается от вчерашнего. Да и задачи у вас с вами на сегодня несколько другие – Проанализировав первый сеанс, мы подкорректировали программу для некоторых участников. Ну, а в остальном все точно так же, как и вчера. Итак, я начинаю считать до десяти. На счет десять вы впадете в состояние искусственного сна. Раз-два. Ваши веки становятся тяжелыми, и вы не в силах их разомкнуть. Два. Ваше дыхание глубокое, ровное, четкое и очень спокойное. Три. Ваше тело наливается приятной слабостью. Вы спокойны. Вы очень спокойны. И ваше состояние вам очень спокойно. Очень 4. Вы слышите только мой голос. Мой голос отзывается в каждой клетке вашего тела. 5. Вы доверяете моему голосу. У вас нет чувства страха. Вы подчиняетесь моему голосу. 6. Мой голос просит вас идти за ним. 6. Мой голос просит вас идти за ним. Вы следуйте за моим голосом. 7. Сегодня 9 сентября. Сегодня выходной. Вы вновь собрались в комнате отдыха. Макс и Джейн ждут рассказа Кейт. 8. Кейт, ты хочешь рассказать нам свою историю? Повторю. Сегодня выходной. Вы знакомитесь друг с другом. 9 Кейт, ты начинаешь свой рассказ. Кейт, ты начинаешь свой рассказ. 10 Да ну нафиг. Фантастика какая-то. Полный отпад. Красота-то какая. Вау. Ребята, смотрите. Смотрите, смотрите, смотрите, смотрите. Джейн с днём рождения. Этот маленький сюрприз будет не лишним к вашим первым разговорам по душам. По скриптам. Но напоминаем, что в остальные дни на пирамиде действует сухой закон. Удачи во всём, Анна Белоцерковская. Как приятно. Вот тебе и шампанское. А вот тебе и клубника. Что ж, давайте отмечать. Конечно. Зачем чему-то удивляться, когда все мечты становятся обычным делом? А что не так? Мы же этого и хотели. Нет-нет, Джен, всё супер. Давай за тебя. Ну и за знакомство. Ещё раз поздравляю, Джен. Вкусненько. Ну, кто начнёт первый свою душещипательную историю о себе? М-м, а мне здесь нравится. Ну да. Неплохо здесь. Джейн, а может ты, как именинница, и начнёшь первой? Тем более девушек надо пропускать вперёд. А? Мне всё равно. Могу и я. Ну всё равно нам всем предстоит высказаться, так что ждать что... что... я согласна. Да, а давайте я начну. Что-то, не знаю, потянул пооткровенничать. Хм, странно. Ну так что, будете слушать или как? Пожалуйста, пожалуйста. Как говорится, девушек пропускают вперед. Макс, почему-то я знала, что ты так скажешь. Хм, ну да ладно. Короче, мне 25, а днюха у меня зимой. В декабре... 31-го числа. Вау, круто. И Новый год, и день рождения. Согласен. Круто. Даже круче, чем у меня. Ну хоть в чём-то я круче. Ой, да ладно тебе. Давай уже, рассказывай. В тот год мне должно было исполниться 8. С утра позвонил папа, поздравил меня. Сказал, что выслал маме перевод ещё неделю назад. И что на эти деньги Я смогу себе купить то, что давно очень и очень хотела. Наконец-то у меня будет Мэйн Кун. Думала я и начала мечтать о своем будущем котенке. Ути, пусечки! Мы любим кошечек. Макс, отстань. Лучше дай человеку выговориться. Джейн, мне до одного места. Пусть подкалывает. Да ладно вам! Уже и пошутить нельзя. Так вот, я мечтала. Но... Мама решил по-другому. Она твердила, что я не умею себя вести, что плохо учусь, что я непослушная. Ну и прочую разную хрень. А поскольку девочка Катя Дюжева была очень смышлёной девочкой, то сразу сообразила, что если деньги папа уже перевёл, то значит, мама их уже получила и они у неё. В соседнем подъезде нашего дома жила маминой хорошая знакомая Тетя Алла, она-то и разводила мейн-кунов на продажу. И как раз на конец декабря, начало января у нее на продажу были пять охрененных котят. Два мальчика и три девочки. Я находила любой предлог, чтобы вновь их увидеть. Котята у нее были шикарные. И, конечно же, все они уже были заочно проданы. Но поскольку девочка Катя была очень смышленая, то почти сразу после того, как позвонил папа, Она собралась за котёнком. Подожди. А деньги? Макс, всё, всё, молчу. Да. Конечно же, я думала о деньгах за котёнка. Но я решила этот вопрос оставить на потом. Главная задача была на тот момент это уговорить тётю Аллу отдать мне котёнка. И пока я шла, хмм, я придумала неплохой план. Ну как это сделать? И это ещё одна история, которую я вам потом расскажу, но чуть позже. Ну ты аферист, Кейт. 8 лет такое выдумывать? Согласна. А, короче, котёнок был у меня. Не спрашивайте как. Сказала, расскажу, но потом. Главное дальше. Я принесла Лео домой. Круто. Кейт и Лео. Именно так, Джейн. Ты верно подметила. Что ты? Это один из моих любимых фильмов. Да. Именно после этого фильма мне и захотелось так назвать моего мейн-куна. Хм. Девчонки. А у меня кот был бы Рэмбо. Почему-то я так и думала, Макс. Так вот. После обеда мама сказала, что сегодня никаких гостей и что через полчаса мы поедем на дачу. Сначала я как-то растерялась, но потом успокоилась и пристроила Лео в огромный кейс, с которым я ездила в Турцию. Сказала маме, что собралась. Мы погрузили сумки с едой и шмотками в машину и поехали в Сторно область. Нужно отдать должное Лео. За всё время, пока мы ехали, он ни разу не дал о себе знать. Через час езды по пробкам и просёлочным заснеженным дорогам мы приехали к месту, где нам предстояло отметить с мамой мой день рождения и Новый год. И затем ещё 2 недели моих каникул. Я помогла маме перенести чемоданы с одеждой, помогла их разобрать, а чемодан с лео я ставила на потом и хотела забрать его последним. Через 10-15 минут Я подошла к машине за последним чемоданом. Безумно боялась, что мама увидит мой подарок от папы, и поэтому была очень и очень осторожна. Я подтянула за ручку чемодан ближе к себе, наклонила голову к верхней крышке и тихонечко поскребла по ней кончиками пальцев. В ответ я услышала тихое мяу. Фу. Слава Богу, всё нормально. Подумала я и начала понемногу расстёгивать молнию, чтобы посмотреть на котёнка. А? Что за нахрен? Куда ты? А ну вернись! Я кому сказала? Вернись! Кейт! Мама! Кейт, остановись! Ты Ребята, куда? Ребята, что происходит? Кейт! Мы где? Кейт! Там же лес. Кейт! Вернись! Макс, если ты Кейт, её надо вернуть. Она потеряется. Замёрзнет. Ни фига не понимаю, что происходит. Джейн, мы где? Мы же, мы же не здесь. Это же всё не вправду. Да? А, да? А холод, а зима. Это как? Или ты думаешь, это мы себе придумали? Что будем делать? Эта девочка, которая убежала в лес, это Кейт или это наши глюки с тобой, и это не Кейт? Какие глюки? Ты сам её видел, видел, как она побежала за своим котёнком, за Лео. А -а -а. Ты же видел. Ну ладно. Конечно, видел. И котёнка её видел. Ломанулся в ту сторону. Да вот, вот и следы. Идём за ними. Стой. А может, её маме сказать, ну чтобы она знала, что происходит? Да. А как ты себе это представляешь? Здравствуйте. Мы из будущего пришли спасать вашу дочку и кота, за которым она побежала в лес. Идём. Не знаю куда, но идём. Стоять бессмысленно. У-у, имителей усиливается. И будет только хуже. Посмотри на себя. Ты в летнем спортивном костюмчике. Ты на себя посмотри. Футболка и всё. Я ей говорю: "Надо быстрее как-то это всё решать". Кейт! Кейт! Ты слышишь нас? Кейт, тот самый, что тебя ищет. Смотри, смотри. Среди уходят вправо. Идём туда. Макс, я не понимаю, как, как мы здесь оказались? Нашла у кого спрашивать? Да я такой же, как и ты. И уже порядком замёрз. Пять. На хрен. На хрен всё. Мой мозг сейчас вскипит от того, что полная хрень происходит. Кейт. Как ты думаешь, сколько времени прошло? Минут 20, 30? Сколько? Отстань. Не знаю. Ну, если мы её не найдём, то искать уже будут нас. Если вообще будут кого-то искать. Потому что мы же там, а не здесь. Или мы всё же здесь, а не там. Мамочки, я сейчас с ума сойду. Кейт. Да где ты, Кейт, мать твою? А если? А если это вообще не Кейт? А, и не знаю, глюк какой-то. Ну, тогда почему так делать? Ходно-то, а? Макс, Кейт. Смотри. Кейт. Эх, смотри, вон там у дерева. А, кринги. Не кричите. Здесь я. Ты где была? Хорошая рать, говорю. говорю. Все нормально. Нашли меня, слава богу. Новые серии. Слушайте только на fabula-nova.ru. Иго сам. Истории в объёмном звуке.